Глава двадцать первая. Злые пули. Я уже собрался напомнить старику, что Дина может решить проблемы с топливом, но Хидево приложил палец к рту. Дискать не шуми. Лицо защитника напряглось. Вдалеке под чьей-то ногой хрустнула ветка. Раздался голос. Всем стоять на местах. Оружие сложить. Хидево и Платон выйдите из гаража с поднятыми руками. Голос был мужским и смутно знакомым. механическим, словно его обладатель пользовался модулятором или встроенным в шлем микрофоном. Мы схидо вы переглянулись. Я первый шевельнул губы старика. Не надо, возразил я. Старик отвернулся. Левой рукой защитник достал из кобуры пистолет и завёл за спину. Правую он поднял над головой, двинул со вперёд, выполняя приказ неизвестных. Я понял, что старик не планирует сдаваться. Из такого положения легко выхватить меч в рубив ускорении. Второе роко ряхнул в голос. Хидео растворился в воздухе, началась пальба. Краем глаза я заметил движение. У верхнего края врага человеческая фигура в мотоциклетном шлеме. Так и есть. Регуляторы. На землю, крикнул я и отдал мысленный приказ своим зомби атаковать неизвестных, убить всех, кто не входит в группу. Близлежащие холмы погрузились в хаос. Слева высверки меча, Дина откуда-то палит из револьвера, Нелли как-то странно скрутилась на земле, Ваня пытается подползти к ней, свист пуль, я откатился за ближайший куст, пуля срезала ветку и выбила песок из холма, кто-то истошно заорал, звук рассекаемого пленком воздуха, хруст, чавканье, внезапно передо мной развернулся интерфейс и начали происходить уведомления. Один из ваших питомцев потерян, связка распалась, второй питомец потерян, гадство. Я слышу сухие щелчки, Удина опустил барабан. Перестрелка завершилась той же внезапно, как и началась. Вслушиваясь в звуки ветра и шорох травы, Дина лежит в нескольких метрах от меня, отбросив бесполезный револьвер. Нелли мертва или тяжело ранена. Я вижу кровь. Ноги девушки конвульсивно подергиваются. Ваня с хлиповой гладит сестру по голове, обнимает что-то и ступлённо шепчет: "Дерьмо, как всё обернулось". Мы спускаемся, раздался голос, уже другой. Оставайтесь на своих местах. Интерфейс безмолвствует. Я могу вызвать древо навыков, карту и лог заданий, но попытки управления мертвецами терпят неудачу. Их больше нет. Ни Васи, ни Маши. Хидэо, судя по всему, погиб. Не лезет тихо. Мальчик привалился к неподвижному телу и заорал громко, истошно. Затем попытался перевернуться, сестру игнорируя приказ регуляторов. В аврал спустились двое. Не зная сколько регуляторов пришло за нами изначально, если предположить, что мы видели эту группу на пароме, то регуляторов было не как не меньше шести, учитывая водителей девятеро. Подозреваю, что Хидео превзошёл сам себя в этом бою. Мои поконечки в лучшем случае отвлекли на себя внимание. Оба регулятора в чёрных комбинезонах с нашивками: красный треугольник и жёлтые круги. Никаких шлемов, стрижки бокс, солнцезащитные очки, армейские берцы. Правой рукой каждый боец держал пистолет, чем-то смахивающий на израильский Узи. В левой те самые штуковины, принятые мною изначально за шокеры, штуковины при ближайшем рассмотрении смахивали на фонарики в ореоле голубоватого свечения. Мне показалось, что в дульге рукояти одного такого фонарика проскользнула молния. Лица регуляторов были мрачными, злыми. Они только что потеряли большую часть своего отряда. Только дёрньясь к этой пушке, предупредил первый боец Слава адресовали Зине. Встань, сделай два шага назад. Девушка неохотно поднялась с земли, руки за голову, приказал второй регулятор. В интерфейсе высветилось: "Найдите питомца, чтобы им управлять". "Спасибо, кэп". Первый регулятор спрятал шокер в чехол на бедре, шагнул к Зине, профессионально обыскал её, не допуская лишних вольностей, забрал нож, после этого переключил внимание на меня. Я вышел из-за куста с поднятыми руками. Процедура обыска повторилась. Мальчик безоружен, сказала Дина. Не трогайте его. Второй боец не спешил к нам приближаться, прикрывал своего напарника. Проверь девушку, первый шагнул к Ване. Мальчик, казалось, выпал из реальности и пребывал в некой прострации. Он не обратил внимания на убийцу, склонившись, чтобы прощупать пульс на шее сестры. Смертиный ли регулятор не обрадовался. Бросив озабоченный взгляд на своего напарника, он покачал головой. Наблюдая за этой сценой, я пришёл к выводу, что нас должны были взять живыми. Действия Хидео не только привели к гибели большей части отряда лаборатории, но и спутали захватчикам карты. У меня в голове не укладывалось несколько вещей: почему нас не арестовали на переправе, тот ли это отряд или для нашей поимки выслали новую группу, и что изменилось в политике лаборатории, вынудив ее неведомое руководство пустить псов по нашему следу. Сердце сжалось от тоски, когда я перевел взгляд на мертвую Нелли. Наверное, пуля попала девушке в живот. На мальчишку больно смотреть, он лишился последнего близкого человека. Твари. Я понимаю, что девушку убило случайным выстрелом, но всё же, Хидео я тоже успел привязаться, но бой с превосходящими силами противника его личный выбор. По сути, из-за него и погибло Нелли. У вас есть другое оружие? спросил первый регулятор. Присмотревшись, я понял, что различия между ними почти нет, разве что первый был белобрысым, почти блондином, а второй черноволосым и смоглам. Рост, комплектация, выражение лиц там я особых различий не заметил. Поищите, я кивнул на рюкзак изложенную у входа в гараж. Белобрысы шагнук к нашим вещам. Присвистнул. У них тут винторез, лукс со стрелами и мачете. А что с револьвером? спросил чёрный. Пустой. В гараж загляни. Белобрысы выполнил приказ. Тачка стоит, как мы и думали. Чёрный подошёл к нам, оценивающе осматривал Не было в этом взгляде ни приязни, ни вражды, или жестокости. Регулятор не расценивал нас в качестве добычи, серьёзными противниками тоже не считал. И что нам теперь делать? Белобрысы присел на корточке, задумчиво повертел в руках пушку Дины. От группы почти ничего не осталось. Задача осталась прежней. Пожал плечами второй регулятор. Доставить всех на базу, и мы её выполним. Есть инструкция: при угрозе полного уничтожения отряда отступить. перегруппироваться. Мы не сумеем обеспечить им защиту, придётся, отрезал Чёрный. Белобрысы покосился на убитого горем мальчишку. Они нам глотки перережут быстрее этих клановцев. Распределим дежурство, Чёрный повысил голос. Я сразу понял, кто из них старший. Не по званию. Если у регуляторов и были звания аналогичные армейским, то они остались где-то наверху за гребнёй невысоких холмов, там, где лежали Хидео и их мёртвый командир. Просто Белобрысы был моложе и прислушивался к авторитетному товарищу. Как скажешь, сдался Белобрысы. Чёрный несколько секунд переводил взгляд с меня на Деду, затем, вероятно, принял какое-то решение. Остановился передо мной и начал говорить короткими, рублеными фразами. Слушай сюда. Обычно мы не трогаем интеров, пока те не развились до средних рангов. Ситуация изменилась. Руководству по Заре понадобился один погонщик. Есть подозрение, Что ты? Пусть им остальных в расход, предложил Белобрысый. Подонок, он мне сразу не понравился. Ты что несёшь? нахмурился Чёрный. Этот трибунал имеет значение только он, Белобрысы кивнул в мою сторону. Остальные погибли в перестрелке. Так бывает. Мы сумеем доставить Платона на базу без особых проблем. Он не опасен, поскольку лишился питомцев. Вот теперь мне сделалось страшно, Дина бросила в мою сторону тревожный взгляд. Ваня еще толком не успел сообразить, что происходит, но обеспокоенность отразилась и на его лице. Заткнись, процедил Черный. А то что? Белобрыс уже принял решение. Черный не стал медлить, выбросил руку с пистолетом, нажимая на спуск. За секунду до этого Дина метнулась к мальчику, сбила его с ног и прижала к земле. Билобрысы поступил непредсказуемо, выхватил из чехла непонятную штуковину, которую я принял за шокер. Штуковина развернула перед регулятором изогнутую метровую полусферу бледно-розового цвета, почти прозрачную, слегка искажающую реальность. Я увидел, как пули, вылетевшие из ствола пистолета-пулемёта, вязнут в розовом мареве и начинают распадаться. Охренеть. Чёрный выхватил собственный шокер. Белобрысы свернул щит и сделал три одиночных выстрела. Чёрный метнулся вправо, размазываясь от запредельной скорости. Миг и оба регулятора сошлись в рукопашной. Два вихря, вспышки щитов, удары, выстрел, вспышка, ещё два выстрела, вспышка. Росчерки пересекающихся силовых линий. Бой уложился в несколько секунд. Один из регуляторов вернул привычное очертание. Я понял, что победителем из схватки вышел более опытный противник. Белобрысы упал на колени. На его шее проступил порез. Миг, и голова митяжного регулятора катится по земле. Из шеи толчками бьёт кровь. Обезглавленное туловище рухнуло в траву. Последний регулятор в недоумении уставился на расплывающееся по животу тёмное пятно. Пушка выпала из руки охотника, из уголков губ чёрного потекла кровь. Нам-то попало везло, если это можно назвать везением. Без хидео В незнакомом лесу с одной канистрой бензина и разреженным револьвером, без прокачанных питомцев и маломальски вменяемого плана действий, с идущими по пятам убийцами — северные триады. Пока рылся в гараже, Дина утешала Ваню. Да уж не лучшие воспоминания детства. Куча трупов, один из которых твоя сестра, а еще мы все понимали, что Нель востанет, ее придется добить, мне или Дине. Как и черноволосого регулятора, погибшего в схватке со своим товарищем. Дина, что? Мне нужна твоя помощь. Девушка сидела на противоположном склоне оврага, обняв мальчишку. Надеюсь, он не тронется головой. Чтобы выжить в этой мясорубке, нам потребуется визор. На лицевании появилось осмысленное выражение. Это радует. У тебя есть план? поинтересовалась Дина. Есть. Эти упари на чем-то приехали. Помнишь в тачке на переправе? Дина Кивнула. Я поднимусь наверх, осмотрю всё, поищу то, что нам пригодится. А тебе надо создать патроны для револьвера, изучи пушки регуляторов, оцени запасы воды. Умеешь водить? Конечно. Это здорово облегчит нам жизнь. Приближаясь к мальчишке, сажусь на корточки, заглядываю ему в глаза. Идёшь со мной. Парняк ответил не сразу. Зачем? Если потребуется что-то прихватить, поможешь, в общем. Моя задача отличить мальчишку, занять его руки работой. Если работы не будет, я ее придумаю. Сейчас важно, чтобы каждый из нас сохранял рассудок. Ладно, Ваня не стал спорить. Сейчас мальчик был похож на безвольную куклу. Мы поднялись по крутой тропинке и оказались на краю оврага. Я сам толком не знал, что еще. Наверное, тачки регуляторов, трубки део, оружие, припасами, дикаменты, все, что может выжить. С собой я прихватил мачете, надо успокоить мертвецов, пока те не восстали. Окрестности представляли собой жуткое зрелище: мертвые регуляторы, кровь на листьях и траве, отрубленные конечности. Подожди здесь, сказал я Ивану, и отправился в мрачный вояж. Мне пришлось раскраить черепа всем покойникам. Справившись с этой тошнотворной работой, я побродил еще немного среди деревьев и наткнулся на Хидео. Старик был изрешечен пулями. В одной руке у него была зажата катана, во второй пистолет. Так и умер, с оружием в руках, настоящий самурай. Мне безусловно нужен питомец, но рука не поднимается управлять человеком, столько сделавшим для меня за минувшие годы. Прощай, защитник. Череп павшего хрустнул под ударом мачете. В 10 метрах от Хидео я нашёл обезглавленных зомби. Тут же труп регулятора. Мужику в мотоциклетном шлеме я отсек голову. Затем сосредоточился на павших миньонах. Стоило мне подумать об извлечении артефактов, как в меню дополненной реальности все преобразилось. Подсветились красными ячейки, поползли характеристики вживленных имплантов, высветилась надпись: "Извлечь? Да или нет?". Я всем своим внутром потянулся к первому варианту. Василий окутался уже знакомым фиолетовым смехением, а в левом углу воображаемого экрана нарисовался столбик с энергией пси. Эта энергия начала таять по мере извлечения. Плата RD18 с хлюпанием выскользнула наружу и зависла в воздухе. Я потянулся к артефакту, осторожно взял его двумя пальцами. Надо будет протереть, чип покрыт какой-то слизистой дрянью. Аналогичную операцию я проделал с батарейкой. Столбик все опустился до 20-процентной отметки, но это норм. Восстановлением я займусь позже, сейчас хватает других дел. Я машину нашёл. Крик воня не послышался из глубины леса. Мачек стоял на краю небольшой поляны. Я сразу узнал чёрный внедорожнику, тыканый спереди противомертвячими шипами, тот самый, что несколько дней назад подъезжал к паромной переправе. Двери в внедорожнике были закрыты, но я приблизился к одной из них, нажал ручку и потянул на себя. Везёт дуракам. Ты молодец, похвалил я мальчишку. Визер уныло кивнул. Ничего особенного в салоне обнаружить не удалось. Фляга с водой пачка сигарет на приборной доске, запасные обои мык пистолета в бардачке, ключ торчащий в замке зажигания. Вооружившись ключом, я обогнул джип сзади и открыл багажник. Ага, попались голубчики. Канистра с бензином, аж две штуки. Алюминиевый бедон с водой. Палатка, коврик, спальные мешки, аккуратно сложенные консервы и непонятные контейнеры. Память моего носителя тут бессильно. Топорик и сапёрная лопатка. Хорошая, кстати, вещь. Нам ещё у хранить всех этих ребят. Ладно, не всех. Хидер и Нелли. Что касается регуляторов, то они мне до синей звезды. Ничего себе, рядом нарисовался Ваня. Саморазогревающаяся каша. Ты о чём? Мальчик достал из кучи припасов неведомый контейнер. А ты откуда знаешь? Папа рассказывал про такие штуки, они из лаборатории. Я задумался над важным вопросом. На чём ехать? Джип в гараже, скорее всего, заправлен до самого верха, зато машинный регулятор выглядит серьёзнее. Кенгурятник этот серьёзнее и вместительнее, жриби брошен. Несколько часов мы потратили на похоронные и последующие сборы. Вырыли могилы для Хидео и Нели, перетащили свои пожитки к лабораторному внедорожнику. Я позволил восстать одному из регуляторов и тут же подчинил его своей воле. Непродолжительная медитация позволила восстановить запас пси-энергии. Я тут же врезал в мертвеца гнезда, затем имплантировал батарейку и силовой блок. Зомби молниеносно повысил характеристики, а я погрузился в очередную медитацию. Тем временем Дина и Ваня рыскали по лесу и, естественно, обнаружили багги, тоже с водой, бензином и провиантом. Когда мы у столы соратники вновь оказались рядом, Робокоп во все джимался, прыгал и выполнял другие идиотские приказы. Нет, Дина закатила глаза. Только не говори, что он поедет с нами. Это рыбаков. Познакомься. Какая милота. Я посажу его на переднее сиденье, рядом со мной. Угу. Баш не поехал. Не ругайтесь, серьёзно попросил Ваня. Так надо. Дина встретилась глазами с мальчишкой и успокоилась. Она понимала, что сила погонщика в мертвецах. Я бы призвал сразу двоих и восстановил группу, но их просто негде садить. Хватит и одного ходячего в салоне. Выглядит он, честно говоря, мерзительно. Оружие регуляторов мы собрали, поставили на предохранители и взяли с собой. Нас интересовали только патроны и шокеры, которыми толкло в каурудували нападавшие. Патроны Дина модифицировала под триста пятьдесят седьмой магнум и тут же загнала шесть цилиндриков в камеры своего кольта. Я не знал, куда мы поедем дальше, зато чутко понимал, от нас не отстанут.